Глава 31 Я как наиву, представил себе эту сцену, когда заводил машину. Мириам в ее свободном черном платье, ее лицо полное ненависти и тайной обиды. Увидел, как она кривится перед сверкающим крестом, сцепив руки, как проклинает Господа в его собственном доме, чураясь помощи честного священника. Наверное, как раз в этот момент я все и понял увидел все уродливые кусочки всего этого, сложившиеся в единую картину. Это была Грейс, совершенно неподвижная, поднявшая голову к небесам, когда тетка Дэнни произнесла «Я знаю, что он очень тебя любил». И это было лицо Мириам у нее за спиной. Ее вдруг бессильно обмякшее тело, темные стекла, прикрывающие ее глаза, когда эти слова раскатились над гробом Дэнни. Оскорбящие чужаки склонили головы, молчаливо оплакивая большую потерянную любовь. Мириам сказала священнику, что они с Денни собирались пожениться. Мне она сказала то же самое, но про Грея Уилсона. Он собирался жениться на мне. Дэнни Фейт, Грей Уилсон. Оба мертвы. Все обретало новое значение, и хотя ничего не выглядело определенным, меня вдруг охватило предчувствие чего-то страшного. Я подумала о последнем, что сказал мне священник. О заключительных словах Мириам, которые она бросила перед тем, как выбежать из церкви, оставив в растерянности ее настоятеля. «Нету никакого Бога. Кто скажет такое человеку веры? Только тот, у кого ее уже не стало. Тот, кто ее окончательно потерял. А я с такой готовностью не видел этого». Попытался набрать Грейс, но она не ответила. Когда позвонил в дом отца, Дженнис сообщила мне, что он опять уехал охотиться на собак. «Нет», — сказала она, — «Мириам здесь нет». «Грейс тоже». «Ты знала, что она была влюблена в Дэнни?» спросил я. «Кто?» «Мириам». «Не говори ерунды». Я захлопнул телефон. Грейс ничего не знала. Вообще ни черта. И я поехал быстрее, разгоняясь до тех пор, пока машина подо мной не стала казаться совсем невесомой. Я по-прежнему мог ошибаться. Господи, прошу тебя, пусть я ошибаюсь. Я резко свернул к подворью Долфа. «Грейс должна быть там». «Может, и где-то за пределами дома, но все равно там». Перескочив через предохранительную решетку от скота, я остановил машину. Сердце колотилось ребра, но вылезать я не стал. У пса на крыльце были высокие треугольные уши и грязная черная шкура. Подняв голову, он уставился на меня. Морда у него была вся в крови, зубы отблескивали красным. Из-за угла дома вынырнули еще две собаки, одна черная, другая коричневая. Они в припрыжку бежали вдоль стены, опустив носы вниз и ощерив зубы. Одна подняла голову и фыркнула в мою сторону, высунув розовый язык. Глаза ее жадно метались по сторонам, словно порхающие над землей птицы. Я опять перевел взгляд на пса на крыльце. Большой, чернеющий. С верхней ступеньки стекали вязкие кровавые ручейки. Никакого движения в доме, дверь плотно закрыта. Другие собаки присоединились к первой, взлетели по ступенькам на крыльцо. Одна подбежала слишком близко, и здоровенный пес тут же набросился на нее вихрем черного меха и оскаленных зубов. Все было кончено за считанные секунды. Незваный гость совершенно по-человечески взвизгнул и тут же отпрянул назад, поджав хвост с разорванным в клочки ухом. Я посмотрел, как он исчезает за домом. В результате на крыльце остались две собаки, лижущие пол. Я откинул крышку мобильника, позвонил Робин. «Я у Долфа», — сообщил я ей, — «тебе срочно нужно сюда». «Что происходит?» «Что-то плохое, пока не знаю». «Мне этого мало». «Я в машине, вижу кровь на крыльце». «Дождись меня, Адам!» Я посмотрел на кровь, стекающую по ступенькам. «Не могу», — сказал я и отключился. Медленно открыл дверцу, наблюдая за собаками. Осторожно высунул одну ногу, потом другую. Ружье лежало в багажнике, заряженное. Потянулся к рукоятке замка. Когда крышка багажника с глухим хлопком подскочила вверх, псы подняли головы, а потом вернулись к своему занятию. «Пять шагов», — прикинул я. «Пять шагов до ружья. Пятнадцать футов до собак». Оставив дверцу открытой, попятился вдоль борта машины, нащупывая приоткрывшуюся крышку. Просунул палец под металл. Приподнял. Когда она бесшумно поднялась, рискнул бросить взгляд внутрь. Ружье закатилось в самую глубину, стволами вперед. Моя рука сомкнулась на шейке приклада. Глаза на собаках. Наконец, ружье вылезло целиком, гладкое и лоснящееся. Я переломил его, чтобы проверить стволы. Пусто. Черт, Джейми, должно быть, разрядил его. Я бросил взгляд на крыльцо. Одна собака по-прежнему не отрывала морду от досок, но большой черный пес неотрывно смотрел на меня, не двигаясь. Я рискнул заглянуть в багажник. Коробка патронов лежала на его дальней стороне, перевернутая, все еще закрытая. Я потянулся к ней, потеряв из виду крыльцо. Приклад стукнулся о машину, и мои пальцы, наконец, сомкнулись на коробке. Я выпрямился, ожидая бесшумного броска, но пес по-прежнему оставался на крыльце. Моргнул, вывалив разукрашенный красным язык. Неловко поддевая и выламывая картонную крышку, я вскрыл коробку. Гладкие пластиковые гильзы, медные донышки ярко сияют на красном. Ухватив пальцами сразу два патрона, я одним движением вставил их в патронники, опустил ружье, возвращая стволы на место, щелкнул предохранителем. И в один миг темп происходящего переменился. Такая уж штука оружия. Уперев приклад в плечо, я двинулся к крыльцу, приглядывая за дальними углами на предмет всяких неожиданностей. В стае явно больше трех собак, остальные должны быть где-то тут. Десять футов, потом восемь. Вожак опустил башку. Губы по бокам от морды пошли волнами, черные блестящие изнутри. Челюсти с мощными зубами дюйма два приоткрылись. Где-то в самой глубине его горла зародилось глухое клокочущее ворчание, которое становилось все громче, так что вторая собака подняла голову и тоже зарычала, оскалив зубы. «Большой пес подступил ближе, и волоски у меня на шее встали дыбом. Настолько первобытным и угрожающим был этот звук». Я услышал слова отца. Только вопрос времени, когда они наберутся наглости. Еще шажок, еще ближе. Достаточно близко, чтобы увидеть пол. Лужа крови разлилась на всю ширину двери. Такая темная, что казалась черной. Она была размазана там, где собаки лезали ее и топтались в ней. Но кое-где оставалась идеально гладкой, словно разлитая краска, прорезанная четкими линиями там, где кровь просочилась сквозь щели между досками. Я увидел ведущие от лужи следы волочения и кровавые отпечатки рук. Кровь на полу. Но не от нападения собак. Я понял это с первого же взгляда. Это было видно потому, как кровь разлилась в лужу, как местами уже свернулась, липкая как клей. «Падальщики», — подумал я, — «ничего большего». Я стал подбираться к ступенькам сбоку, а собаки следили за каждым моим шагом, угрожающе опустив головы в плечи. Я дал им уйму пространства, но они не двигались с места. На миг мы просто застыли вот так, ружье на изготовку, зубы оскалены. А потом вожак махом спрыгнул с крыльца и метнулся через двор. Раз обернулся, словно ухмыльнувшись мне напоследок, и вторая собака последовала за ним. В припрыжку промчавшись через траву, они скрылись среди деревьев. Я поднялся по ступенькам, все еще выискивая взглядом собак, и как можно тише пересек крыльцо». Запах меди наполнял мои ноздри. Кровавые отпечатки лап запятнали пол. Медленно повернув ручку, кончиком пальца я толкнул дверь. Грейс свернулась калачиком на полу. Вокруг нее и на платье тоже кровь. Пропитавшаяся ею черная ткань еще больше потемнела и мокро поблескивала. Грейс держалась за живот. Ее ноги слабо отталкивались от пола. Выходные туфельки беспомощно скользили по тонкой красной пленке. Между пальцев струилась кровь. Я проследил направление ее взгляда. На противоположной стороне комнаты на краешке белого стула лицом к Грейс сидела Мириам. Она сильно наклонилась вперед, упершись локтями в колени. Волосы нависли у нее над лицом. С пальцев правой руки свешивался маленький пистолет, что-то голубоватое и масляно лоснящееся. Я шагнул в комнату, нацелив стволы на Мириам. Выпрямившись, она откинула волосы с глаз и навела пистолет на Грейс. «Она отобрала его у меня» произнесла Мириам. «Положи пистолет на пол!» «Мы собирались пожениться!» Она примолкла, смахнула слезы. «Он любил меня!» ткнула пистолетом. «Не ее! Эта сучья тетка не знает ни хрена!» «Я тебя слушаю, Мириам! Я хочу услышать все, но сперва положи пистолет!» «Нет!» «Мириам!» «Нет!» выкрикнула она. «Это ты положи!» «Он использовал тебя, Мириам!» «Положи ружье!» Я сделал еще шажок. «Не могу!» «Следующая пуля будет ей в грудь!» Я бросил взгляд на Грейс. Скользкие красные пальцы, мука на посиневшем лице. Она помотала головой и издала какой-то бессловесный звук. Я опустил ружье, положил его на стол и поднял руки. «Я собираюсь оказать ей помощь», сказал я, опускаясь на колени рядом с Грейс. Снял куртку, скомкал, Положил на рану в животе, велел ей прижать покрепче. В глазах у нее пылала боль. Прижав куртку к себе, она застонала. Я продолжал удерживать ее руки. «Ничего в ней такого особенного», — послышался голос Мириам. «Ей нужен врач». Мириам встала. «Пускай подыхает». «Ты же не убийца», — произнес я, тут же осознав, как сильно ошибаюсь. Дело было в том, как сверкали у нее глаза, рассыпая безумные искры, «О, Боже, я все понял. не порвал с тобой». «Заткнись!» Он порвал со всеми своими подружками. Он хотел жениться на Грейс. «Заткнись!» — выкрикнула Мириам, подступая ближе. «А Грей Уилсон...» «Заткнись, заткнись, заткнись!» Вот и все, что можно было разобрать. Голос ее сорвался на виск, а потом пистолет подпрыгнул у нее в руке. Первая пуля врезалась в пол, вырвав из него длинные ярко-белые щепки. Другая ударила мне в ногу, и буквально все тело взорвалось болью. Я упал на пол рядом с Грейс, с руками зажимая рану. Мириам рухнула на колени рядом со мной, с лицом искаженным от беспокойства и дикого сожаления. «Прости!» — быстро и громко выкрикнула она. «Ну, прости же, я не хотела! Это вышло случайно!» Я уже пытался выдернуть ремень из брюк. Кровь толчками выстреливала на пол, прежде чем я обернул его вокруг ноги и кое-как затянул. Поток крови поутих. Боль нет. «Ты как?» «Господи!» Мучительная боль ввинчивалась в меня обжигающими раскаленными иглами. Мириам медленно поднялась на ноги. Стала быстро кружить неподалеку, возбужденно размахивая пистолетом, черный глаз которого то отворачивался от меня, то останавливался на мне снова. Я с тревогой наблюдал за ним, ожидая, что в любой момент на конце него расцветет оранжевая вспышка. Кружение прекратилось. Цвет резко спал с лица Мириам. «То, что не делал для меня, то, что он заставлял меня чувствовать...» Она кивнула. «Да, он любил меня. Он не мог меня не любить». Я не удержался. «Он любил множество женщин, такой уж он был человек». «Нет!» — злобный выкрик. «Он купил мне кольцо!» Сказал, что ему нужны деньги. Много денег. Он не сказал, для чего, но я знала. Женщина всегда может понять. Так что я дала ему в долг. На что еще он мог их потратить? Он купил кольцо. Хорошее, дорогое кольцо на всю жизнь. Он хотел сделать мне сюрприз. Мириам опять кивнула. Я знала. «Давай угадаю», — произнес я. «Тридцать тысяч долларов». Она застыла. «А ты откуда знаешь?» Ее лицо перекосилось. «Это он тебе сказал?» «Он использовал эти деньги, чтобы покрыть свой горный долг. Он не любил тебя, Мириам. Грейс не сделала ничего плохого. Она не хотела даже просто встречаться с Денни». «Ну как же? Она же такая, блин, особенная!» Что-то хлынуло в лицо Мириам, какое-то новое осознание. «Ты думаешь, будто все знаешь? Думаешь, что ты, блин, самый умный? Ничего-то ты не знаешь, абсолютно ничего!» Она примолкла, вдруг расплакавшись. «Совершенно растерянная!» Стала раскачиваться с ноги на ногу. «Папа любил ее больше!» «Что?» «Больше тебя!» Ее голос стал почти неслышимым. «Больше меня?» Мириам опять покачнулась, уперев пистолет себе в голову, так как недавно забил он Фейд. И в этот момент из открытой двери послышался голос. «Это неправда, Мириам!» «Это был мой отец. Я не услышал его появления». Он заполнил с собой дверь в измызганных грязью высоких ботинках и прочных рабочих штанах. Винтовку он держал низко, но направлена та была прямо на Мириам. Его лицо под загаром было совершенно серым, палец — внутри скобы спускового крючка. Завидев его, Мириам дернулась, опять нацелила пистолет на Грейс. Слезы полились сильнее. «Папа?» — произнесла она. «Это неправда», — повторил мой отец. «Я всегда любил тебя». «Но не так, как ее!» — всхлипнула Мириам. «Никогда не так, как ее!» Отец шагнул в комнату, посмотрел на Грейс, потом на Мириам, и на сей раз не стал ничего отрицать. «Я-то слышала, что ты тогда говорил!» — зло продолжала она. «Вы с Долфом как-то шептались вечером, а я все слышала. Ты никогда не замечал меня. Ты бы не увидел меня, даже если б я села прямо у тебя перед носом. Меня! Но только не Грейс!» «О, это идеальная, драгоценная Грейс! Словно от нее свет исходит! Это ведь ты любил всегда повторять, разве не так? Она такая чистая, она не такая, как все, не такая, как я!» Мириам опять вдавила себе в голову пистолет. «Лучше меня!» Ее голос сник, а когда она подняла взгляд, то могла поделиться им с любой из тех одичавших собак. «Я знаю твой секрет!» жестко произнесла она. «Мириам!» «Твой грязный, мерзкий секрет!» Отец подступил ближе. Винтовка не шелохнулась. «Ты разрушил всю мою жизнь!» Теперь Мириам опять кричала. «Посмотри, что ты со мной сделал!» Рванула перед своего платья. На пол одна за другой летели пуговицы, пока она не распахнула его настежь. Раскинула руки, показывая нам свое бледное тело. Бледное, изрезанное тело. Каждый его дюйм, каждый изгиб покрывала густая паутина шрамов, беззвучно кричащих о боли, какую только знал мир. Живот, бедра, руки. В каждом месте, которое только можно прикрыть одеждой, порез накладывался на порез. Слово «боль» белело поверх сердца. Крах было косо вырезано на животе. Я услышал своего отца. Он словно задохнулся. «Господи всемилостивый!» Только и выдавил он, и, глядя на нее, я понял, что резала она себя далеко не последние пять лет, не со времени смерти Грея Уилсона. Все это регулярно проделывалось уже очень и очень давно. Мириам посмотрела на меня, и ее лицо казалось открытой кровоточащей раной. «Она его дочь», — произнесла она. «Остановись, Мириам». Но она не стала. Боль исказила ее лицо, потеря, мука. Мириам бросила взгляд на Грейс, и я увидел в нем ревность и ненависть. Темные эмоции. Темные, как ночь. «Все эти годы?» — ее голос надломился. «Он всегда любил ее больше меня». Пистолет взметнулся вверх. «Не надо!» — выдавил мой отец. Ствол мотался из стороны в сторону. Мириам перевела взгляд с Грейс на отца, и лицо ее скомкалось. Слезы, злость те самые безумные искры, прицел сдвинулся, скользнул по полу в сторону Грейс. Мой отец опять заговорил, и голос его прозвучал совсем уж опустошенно. «Ради Бога, Мириам! Не вынуждай меня делать выбор!» Мириам проигнорировала его, повернулась ко мне. «Просто прикинь, даты, ты!» — бросила она. «Он и твою жизнь разрушил тоже!» После чего вздернула пистолет, И в этот момент отец спустил курок. Ствол скакнул. Изрыгнул огонь. Громыхнуло так, что мир был готов провалиться в тартарары. Пуля ударила Мириам высоко в правую часть груди. Дважды крутанула ее, как в танце, и швырнула через комнату. Мириам упала, как тряпичная кукла. И я понял с первого же взгляда, что она уже не встанет. Ни сейчас, ни когда-либо еще. В комнате повис дым. Грейс тихо вскрикнула, «А мой отец разрыдался. Четвертый раз в жизни».